Глава шестая. Старый Джолион в зоологическом саду. Со вторым совещанием Старый Джолион покончил быстро. Присутствовали только члены правления. Он держался таким диктатором, что после его ухода все взбунтовались против самоуправства старика Форсайта, которое, как было сказано, просто нет сил сносить дальше. Старый Джолион проехал подземной дорогой до остановки на Портленд-Роуд, и оттуда нанял Кэп до зоологического сада. Там у него было назначено свидание — одно из тех свиданий, которые за последнее время назначались все чаще и чаще, и на которые его толкало беспокойство по поводу Джун и перемены в ней, как он выражался. Она пряталась, заметно худела, если он задавал какой-нибудь вопрос. Она отмалчивалась или отвечала резко, или готова была разрыдаться. Она невероятно изменилась, и все из-за этого Басини. Хоть бы рассказала, что с ней творится. Да нет, куда там? И дома он не раз сидел в тяжелом раздумье за непрочитанной газетой, зажав в зубах потухшую сигару. Каким товарищем она была для него еще трехлетней крошкой? и как он любил ее! Силы, не считавшиеся ни с семьей, ни с классом, ни с обычаями, врывались в его жизнь. Надвигавшиеся события, отвратить которые он был невластен, отбрасывали тень на его голову, и в старом Джолионе, привыкшем все делать по-своему, закипал гнев, он и сам не знал против кого. Досадуя на медленную езду, Старый Джолион добрался, наконец, до ворот сада, и здоровый инстинкт, позволявший ему находить радость везде, где был хоть малейший намек на нее, прогнал его раздражение, пока он шел к условленному месту встречи. Увидев старого Джолиона с каменной террасы, окружавшей ров с медведями, сын и внучата заторопились навстречу и повели его к львам. Малыши прильнули к деду с обеих сторон... Взяли его за руки, причем Джолли, испорченный мальчишка весь в отца, волочил дедушкин зонтик по земле с таким расчетом, чтобы цеплять прохожих за ноги ручкой. Молодой Джолли он шел сзади. Забавно было видеть отца и детей вместе. Но это забавное зрелище вызывало у него улыбку сквозь слезы. Старик, гуляющий с двумя маленькими детьми, не такая уж редкость. Однако молодому Джолиону казалось, что, глядя на отца в обществе Джолли и Холли, он проникает взором в то сокровенное, что таится в глубине наших сердец. Полная покорность, с которой старик отдавал всего себя этим малышам, уцепившим его за руки, была так трогательна, что молодой Джолион... быстро реагировавший на все явления жизни шел сзади бормоча себе под нос какие то весьма выразительные словечки это зрелище подействовало на него так как оно не могло бы подействовать наистово форсайта которого можно обвинить в чем угодно только не в экспансивности так они дошли до клетки со львами в тот день в ботаническом саду было праздничное гулянье И множество форсайтов, то есть хорошо одетых людей, которые держат собственные выезды, заполнило и зоологический сад, чтобы как можно больше насмотреться всего за собственные деньги, прежде чем уехать обратно на Редленд-Гейт или Брайанстон «Давайте заедем в зоологический», — говорили они друг другу, — «там очень забавно». Вход стоил шиллинг. значит, простого народа там не бывало. Они выстроились перед длинным рядом клеток и смотрели, как кровожадные рыжие звери мечутся за решеткой в ожидании единственного удовольствия, выпадающего им за сутки. Чем голоднее зверь, тем интереснее. Но почему это зрелище привлекало их? Потому ли, что они завидовали такому аппетиту? или проявляли более гуманные чувства и радовались, глядя, как быстро звери утоляют голод, молодой Джолион не знал. До его слуха доносились обрывки разговоров. — Какой страшный тигр! — Ну что за прелесть! Посмотри, какой у него ротик! — Да, славный зверь! Мама, не подходи так близко! И время от времени то один, то другой оглядывался по сторонам. и похлопывал себя легонько по карманам, словно опасаясь, как бы молодой Джолион или кто-нибудь еще не покусился на их содержимое, предварительно напустив на себя безразличный вид. Какой-то толстяк в белом жилете процедил сквозь зубы. — "Жадность и больше ничего. Не голодные же они в самом деле. Сидят без движения. В это время тигр схватил кусок кровавой печенки и толстяк рассмеялся. Его жена в нарядном парижском туалете и в пенсне с золотой оправой возмутилась. — Что тут смешного, Гарри? Ужасное зрелище! Молодой Джолион нахмурился. Обстоятельства его жизни, правда, теперь он смотрел на них уже с большим хладнокровием, сплошь и рядом вызывали у него вспышки презрения к окружающим, и свой сарказм молодой Джолион чаще всего изливал на представителей одного с ним класса, класса, который держит собственные выезды. Засадить льва или тигра в клетку – самое настоящее варварство, однако ни один цивилизованный человек не признает этого. Отцу, например…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 Но я считаю, что Бассини ведет себя безобразно, если он попадется мне когда-нибудь, я ему так и скажу. Старый Джолион замолчал. Невозможно обсуждать с сыном всю недопустимость поведения Бассини. Разве сам он не совершил такого же, даже худшего поступка, пятнадцать лет назад, и последствиям этого безумия не видно конца? Молодой Джоли он тоже молчал. Он сразу же понял мысли отца, так как, будучи свергнутым с тех высот, откуда все кажется слишком простым и очевидным, он поневоле приобрел проницательность и чуткость. Его взгляды на вопросы пола, сложившиеся пятнадцать лет назад, в корне расходились со взглядами отца. Этой пропасти не перешагнешь. Он сказал холодно. Баси верно увлекся другой. Старый Джолион недоверчиво посмотрел на него. «Не знаю», — сказал он. «Говорят, должно быть, так оно и есть», — неожиданно ответил сын. «Вам, вероятно, сказали, кто она?» «Да», — проговорил старый Джолион, — «жена Сомса». Молодой Джолион не свистнул от изумления. Жизнь отучила его свистать в подобных случаях. Он посмотрел на отца с еле заметной усмешкой. Может быть, старый Джолион и заметил эту усмешку, но не показал виду. — Они с Джун были такими друзьями, — пробормотал он. — Бедная девочка, — мягко сказал молодой Джолион. В его представлении Джон все еще была трехлетним ребенком. Старый Джолион вдруг остановился. — Я не верю ни одному слову в этой истории, — сказал он, — сплетни старых баб. Позови мне Кэп, Джо. Я смертельно устал. Они остановились на углу, поджидая свободный Кэп, а мимо них одна за другой проезжали кареты, уносившие из зоологического сада форсайтов всех родов и оттенков. Уприш, ливреи, начищенные крупы лошадей сверкали и поблескивали на майском солнце. И каждый экипаж, ландо, кабриолет, карета, шарабан, фаэтон, казалось горделиво отстукивал колесами «Я сам, и лошади мои, и кучер», Да, черт возьми, весь выезд стоит уйму денег, но деньги плачены недаром, полюбуйтесь на нашего хозяина, хозяйку, полны достоинства, вот у кого учиться. И эти слова, как известно каждому, служат весьма достойным аккомпанементом к поездкам, которые совершают форсайты. Один кабриолет... Запряженный парой светло-гнедых лошадей мчался быстрее других. Кузов его подпрыгивал на высоких рессорах, и четверо седоков раскачивались в кабриолете, как в колыбели. Экипаж этот привлек внимание молодого Джолиона, и вдруг в одном из сидевших лицом к лошадям он узнал дядю Джемса. Бакенбарды у дяди посидели еще больше — но не узнать его было невозможно. Напротив, с раскрытыми зонтиками в руках, в нарядных туалетах, высокомерно подняв головы, точно те птицы, которых они только что видели в зоологическом саду, восседали Рэчел Форсайт и ее старшая замужняя сестра Уинфрид Дарти, а рядом с Джемсом, откинувшись на спинку, сидел сам Дарти в новом с иголочке сюртуке. с тщательно выпущенной из-под обшлагов широкой полоской манжет. Неуловимый блеск лежал на этом экипаже. Казалось, по нему лишний раз прошлись самой лучшей краской или лаком. Он выделялся из всех остальных, словно какая-то чрезвычайно удачная экстравагантная черточка, подобная той, которая отличает настоящее произведение искусства от обыкновенной картины, помогла ему стать символической колесницей форсайтов, троном, воздвигнутым в их царстве. Старый Джолион не видел кабриолета. Он был занят бедняжкой Холли, уставшей от прогулки. Но те, кто сидел в кабриолете, заметили эту маленькую группу. Дамы вздернули головы и поспешно загородились зонтиками. Джемс простодушно вытянул шею, и стал похож на долговязую птицу, рот его медленно приоткрылся. Круглые щиты и зонтики становились все меньше, меньше и, наконец, исчезли. Молодой Джолион понял, что его узнала даже Уинфрид, а ей было не больше пятнадцати лет, когда он потерял право называться Форсайтом. Они-то мало изменились за это время. Молодой Джолион помнил, как выглядел когда-то их выезд. Лошади, кучер, экипаж уже другие, конечно, но на всем лежал тот же отпечаток, что и пятнадцать лет назад. Тот же опрятный вид, тоже точно выверенное высокомерие, полны достоинства. Как и прежде покачиваются на рессорах, как и прежде держат зонтики, прежний дух Сквозит во всех мелочах. А залитые солнцем экипажи Катились один за другим, Кивая надменными щитами зонтиков. — Вон проехал дядя Джемс со своими дамами, — Сказал молодой Джолион. Отец помрачнел. — Он видел нас, да? — Хм, что ему здесь понадобилось? В эту минуту показался свободный Кэп, И старый Джолион остановил его. "До скорого свидания, мой мальчик", сказал он. "Не думай о Басине. Я не верю ни одному слову в этой истории". Поцеловав детей, которые не хотели отпускать его, старый Джолион сел в кэп и уехал. Взяв Холли на руки, молодой Джолион неподвижно стоял на углу. и смотрел вслед удаляющемуся экипажу.